Глава 6. Вервольфы на луне. "Называй меня мама", говорит тёте преступника, прежде чем подняться по широким ступеням в здание начальной школы. Второй раз во второй класс, хотя ему уже 9, потому что в Алабаме нужен школьный аттестат, чтобы подтвердить третий класс, а в Джорджи преступник учился под другим именем. Им и мы не вервольфы. Оборачивается она к нему перед двустворчатыми дверями. Мы вообще ни что такое. Она смотрит так напряжённо, чтобы он понял, что это важно. Затем берёт его за руку. Класс миссис Элио Кейси находится в самом конце коридора. Кобулки тётей цокоют по бетонному полу. Уборщик останавливается, чтобы они прошли. Его зовут Джеймс Кент. Он живёт в стишке, но не знает этого. Примечание имеется в виду детская посуда James Kent с картинками по мотивам популярных детских стихов. Преступник знает. Он напевает стишок у себя в голове, когда они проходят мимо. Он по тому преступник, что рассказал правду. Миссис Олиок в кейсе ждёт их за столом. Она поднимает взгляд, когда доходит до конца страницы, разглаживает бумаги так, как в момент, когда принимает решение, затем встаёт и встречает тётю преступника посередине класса. Миссис Бейден, говорит она. Это имя для Алабамы. Мисс тихонько поправляет тётю преступника. Да, конечно, говорит миссис Льюккейси и ведёт всех к первым партам класса. Па́рты слишком маленькие для неё и тёти-преступника. Они отодвигают их прежде чем сесть, чтобы оказаться лицом к лицу. "Сядь", говорит тётя-преступника ему. "Спасибо, что пришли", говорит миссис Лёккейси, глядя на преступника как на преступника. "Я всегда рада поговорить с учителем", говорит тётя-преступника. Она не подготовила преступника к этой конкретной лжи, но хороший преступник знает, когда помалкивать. Когда шаркнуть ножкой, потупить взгляд. Может, ему лучше пойти поиграть? говорит миссис Лёккейси. Ещё светло. Он должен всё это услышать, говорит тётя Преступника. Ничего необычного, начинает миссис Лёккейси. Возможно, это даже похвально, и говорит о хороших переменах. Хороших? спрашивает тётя Преступника. Воображение не должно считаться недостатком, говорит миссис Лёккейси. Конечно, конечно, говорит тётя Преступника. Пока есть чёткое разделение между воображаемым и тем миром, в котором мы живём, верно? Верно? обращается тётя Преступника к преступнику. Он переводит взгляд с лица на лицо, убеждаясь в том, что они хотят услышать, затем кивает. Итак, говорит миссис Уилкэйс, меняя тему разговора. Домашнее задание было на две страницы на одном листе. Кем я хочу стать, когда вырасту? Вы знаете, что он должен был быть в третьем классе, спрашивает тётя. Мы просто ждём, когда придут документы. Если бы я придерживалась стандартов третьего класса, начинает миссис Люккес, затем обрывает себя. Нет, если он второклассник, то я должна рассматривать его как второклассника. Так правильно. И я не вижу ничего, чтобы предположить. Я просто хочу сказать, что если он накосячил в домашнем задании, то это может быть из-за того, в задании надо было нарисовать картинку. говорит миссис Люккейси. Тётя смотрит на преступника. Значит, дело в том, что он не следовал указаниям, говорит она. Преступник старается стать меньше, незаметнее. Не совсем так, говорит миссис Люккейси. Это, в общем, большинство мальчиков по умолчанию рассказывают о профессии отца, понимаете? Это не наш случай, говорит тётя преступника. И здесь, конечно, вступает в дело воображение, говорит миссис Люккейси. Ему приходится выдумывать эту профессию. Я начинаю понимать. Конечно, он же не единственный космонавт, верно? говорит тётя, облакачиваясь на маленькую парту. У вас ведь есть и пожарные, и полицейские, верно? Он единственный, кто настолько вдавался в подробности, говорит миссис Люккейси и пододвигает к ней листок с обвинением из жёлтой папки. Тётя Преступника смотрит на него и кладёт влику к себе на колени. Она рассматривает рисунок почти столько же времени, сколько потребовалось для того, чтобы его нарисовать, затем переворачивает, чтобы увидеть конец истории. На передней стороне нарисован преступник на луне. Это луна, потому что на ней кратеры, вокруг звёзды и потому что от неё лишь четверть. Это наклонная стружка серебра в небе. Внизу припаркована ракета преступника. Дело в том, что другой космонавт бежит к острому её краю, чтобы прыгнуть назад на землю. За ним несется преступник в том виде, в каком он будет, когда вырастет. На обратной стороне рисунка, который он торопился закончить, везде заштрихован и красным карандашом, поскольку кровь плавает в космосе. Он держит того космонавта в длинных челюстях, рвёт ему брюхо и в то же время воет. Война нарисован буквами в небе, в основном буква О и хвост, как у воздушного змея. Сначала, когда миссис Лю Кейси написала ему домой, он подумал, что ошибся, нарисовав ещё одну луну, на которую можно выйти. Трудно запомнить все подробности. Что же, говорит тётя преступника, и складывать рисунок себе в сумку прежде, чем миссис Лю Кейси успевает его забрать. Заверяю вас, что такое больше не повторится. Он и во отец был охотником, спрашивает миссис Люккес. Иногда дети из этих культурных слоёв, его отец тут ни причём. В третий раз говорит тётя преступника, поджав губы. Не могу сказать, что я не оценила юмор, говорит миссис Люккес, выпрямляясь на стуле и не сводя с тёти учительского взгляда. Если бы вервольфы были реальны, то выsadка их на луне имела бы катастрофические последствия. Преступник и его тётя выходят из класса. Тётя останавливается. Ей надо прикрыть глаза. Это видит только преступник. Он крепче сжимает её руку. Извини, говорит он. Тётя смотрит на него сверху вниз, её глаза начинают терять желтизну. Она пожимает ему руку и бросается к миссис Люккейсе. Лицо её такое приятное, такое подобострастное, такое публичное. Если бы вервольфы действительно существовали, миссис Люк Кейси жёстко говорит она, то они никогда бы не сунулись на луну, вы не думаете? Они бы жили в другом месте, с чего бы им? Это ровно то, что сказала бы настоящая мать преступника. Если бы они существовали на самом деле, повторяет миссис Люк Кейси, словно впервые внимательно разглядывая тётю преступника. Она настолько выше учительницы четвёртого класса, А школа в этот час совсем пустая. И глаза её не изменились ли? Спасибо, говорит тётя преступника, подталкивая преступника к дверям. Цокот её каблуков заполняет коридор. Сейчас на улице уже темно. В историях про вервольфов всегда смеркается. И полно в том же самом месте всё ещё мокрый Проходя по мокрому, тётя Преступника останавливается. Её ноздри дрожат, и она одними глазами смотрит на уборщика, который также смотрит на неё. Не то чтобы совсем напрямую. Он носит на шее ароматизированную ёлочку, как в машине. Только он не машина. Он нечто большее. Тётя Преступника кивает ему, и уборщик принимает этот кивок как лучший подарок в жизни и снова принимается за протирку пола. Через 2 мили по дороге преступник отстёгивает ремень безопасности, позволяет ему втянуться, затем снова натягивает через грудь и застёгивает, не прищемив пальцы, как обычно. Он спрашивает, он боясь произнести это слово вслух, поскольку они всё ещё слишком близко к школе. Он, вот ведь его тётя смотрит в зеркало заднего обзора, словно и ему следует туда посмотреть. Он снова отстёгивает ремень и оборачивается. По другую сторону ограды за ними идёт тень. Она бежит на всех четырёх, быстрее и быстрее. Ей приходится приподнимать голову, отусилие держаться с ними вровень. Здесь ограничение скорости в 35 миль в час. Быстрее, шепчет преступник, и его тётя делает это ради него, как секрет. Улыбаясь и положив обе руки на роль, когда тень по другую сторону забора перепрыгивает через высохший ручей, что-то с шеи тени взмывает в воздух над головой и на мгновение зависает там. Ёлочка. Потому что для космонавтов земное притяжение не как для всех. Всё, не как для всех.